Глава 14. Нет смерти в служении Чумному Мору. Шаз находился там же, где я его встретил, руководил строительством. Арка обзавелась выросшей напротив зеркальной копией, и между ними начали прорастать еще две стороны странного сооружения. Нежить при моем появлении рассыпалась в стороны, и даже встреченная банши лейтенант изобразила что-то вроде полупоклона. Нежить вырубила еще часть леса, отчего ландшафт вокруг строения начал напоминать инопланетный. Шас, заметив меня, кивнул. «Жизнь смертна, легат!» поприветствовал я. «Нет смерти в служении чумному мору!» Шас показал три средних пальца. На всякий случай, ответив тем же жестом, я указал на арку, растущую из мертвой почвы. «Что ты строишь?» «Чумной зекурат!» «Концентратор мертвой энергии!» Здесь ее очень много. Возведенный Зикурат намного усилит мои легионы. Значит, когда ты осуществишь задуманное, надо будет переправить их на материк? Это следующий этап. А как вы вообще пробили сюда портал? Почему бы не сделать то же самое, только на континенте? Зачем ядру понадобился я? Пыльца Чумного Мора была выброшена давно. Еще тогда, когда все девять легатов странствовали по Дисгардиуму. Но проросла не везде. Живые, при малейшем подозрении, подавляли инфекцию, сжигая дотла как тела зараженных, так и проросшие очаги. Я вспомнил, как читала о спорадических появлениях низкоуровневых инстов с нежитью. Тот, что созрел здесь, на Кхаринзе, уцелел и, более того, развился. Позже, когда на острове появился ты, ядро поручило местным открыть портал. Им хватило сил это сделать. Местным? Но когда мы там были, я никого не видел. Потому что состоишь в темном море. Будь ты чужаком, вместо обители ядра попал бы во владение незначительного лича некроманта. Значит, теперь все зависит от меня? Я решил попробовать выжить максимум из ситуации. По велению ядра я буду строить оплот чумного мора в населенных землях. «Мне понадобятся ресурсы и рабочая сила». «Я не могу предоставить тебе тех, кто привязан ко мне, легат». Безэмоционально отозвался Лич. «Мне не нужны твои мертвецы. Ядро дало мне силы обратить в нежить соратников. Пока этого не произошло, я не хочу видеть никого из твоих прислужников ближе 100 метров к форту. То же самое касается рудника». «Во имя Ядра», — кивнул Лич. «Мое слово тебе, легат». «Но тебе понадобятся силы. Прими в дар». Шаз протянул руку, и от его указательного пальца ко мне поплыла прозрачная струйка чумной энергии. Шкала начала расти, и вскоре достигла капа — ста тысяч единиц. Видимо, для Лича это капля в море, но я поблагодарил его. Закружилась голова, и ноги так ослабли, что я чуть не упал. Едва заметным кивком, Шаз призвал Банши, отдал безмолвный приказ — Его офицеры увели всю нежить из форта и с маршрута до рудника. Чувство недомогания я еле дотерпел до момента, когда проблема с нежитью решится, и вывалился из игры. С трудом дождавшись, пока схлынет интрагель, вылез из капсулы. Меня лихорадило. Домашний доктор не сумел поставить точный диагноз, зафиксировав лишь повышение температуры. Инъекция противовоспалительного и жаропонижающего облегчила самочувствие. И я нырнул под одеяло. Вскоре позвонила Тисса, и, узнав, что я заболел, тут же примчалась. Родители еще не вернулись, а потому девушка осталась на всю ночь. Ничего такого, почти. Она ухаживала за мной, мы просто говорили, потом посмотрели пару фильмов и легли спать. На рассвете она уже улетела, чтобы не злить отца. Утром мне полегчало, и я объявил всеобщий сбор в игре, пригласив краулера, бомбовоза и утеса чтобы не тратить время на передвижение по городу и избежать чужих ушей по комам. Инфект должен был ждать сигнала и прыгнуть с Тиссой на Кхаринзу. Пару-тройку минут они продержатся, и мы успеем объявить решение клана. Я также пригласил Дьюлу и Менни, потому что решать судьбу персонажей им лучше с полным осознанием того, чем это чревато, и что смена расы, скорее всего, будет необратимой. Ранним воскресным утром мы собрались всем кланам, за исключением Инфекта и Тиссы. У развалин таверны свинья и свисток. Патрика из Глендейла прихватили краулер с бомбовозом, и сейчас он дрых на уцелевшей лавке напротив таверны, крепко сжимая початую бутылку чего-то очень крепкого дворфийского. Я рассказал о встрече с Ядром и наших перспективах, об иерархии Чумного Мора, легендарном квесте, новых талантах, поделился всем увиденным и услышанным, кроме того, чем все закончилось». И теперь раздумывал, как их уберечь от лишнего знания. «Судя по тому, что не было глобального уведомления на весь ДИС, ты передумал?» — спросил Краулер. «Эй, ты куда?» «Минутку, проверю кое-что». Я отошел от друзей, чтобы покинуть взглядом пространство, занятое личием и его армией. Как мы и договаривались, никто из мертвяков не переступал оговоренных незримых границ. Ни на миг не сомневался, что так и будет. Просто требовалось выиграть пару минут, чтобы еще раз все обдумать. Вернувшись, я оглядел лица соклановцев. Невозмутимая утеса, сосредоточенная краулера, ухмыляющаяся бомбовоза. Дьюла и Мэнни тем временем разбирали развалины таверны. Причем строитель замер у фронтальной стены здания, сфокусировавшись на интерфейсе. С ними я буду говорить позже и отдельно. «Скиф, давай, не томи, что случилось потом?» Бомбовоз сильно опихнул меня в плечо, но я даже не пошатнулся. «Ты убил ядро?» «Убил? Не. Я уже почти спустил стрелу, но услышал в голове голос бегемота. По сути, он произнес только одно слово, но так громко, что у меня чуть башка не взорвалась. «Стой!» — закричал он. «Хрен его знает, может, то и не спящий был, и мне просто показалось. И сейчас не врубаюсь, чем я вообще думал». Долбанный лич стал неуязвимым, оставшись единственным легатом. Я сам получил практически то же проклятие нежити. Как я мог подумать, что способен убить эту сущность? Божество оно или что-то подобное — не суть. Факт в том, что с ним так просто не справиться. А я поставил на кон все. Короче, стрелять не стал. «А что ядро?» — поинтересовался утес. «Ничего, мне кажется, оно ни черта не видит». А в голове я до последнего повторял, исполняя повелитель. Хотя, может, она мысли не читает, и я просто перестраховывался. А она разве не должна была как-то среагировать? Ты активировал на нем уравнитель. Да там вообще странная механика с этим артом. Подозреваю, цель не осознает, что ее уровень снижается. С этой игровой условностью мы будем разбираться отдельно. Проведем опыт среди своих, посмотрим, что видит и ощущает жертва. Суть в том, что ядро будто отключилось сразу после моих слов. Свечение вокруг него погасло. Пещера погрузилась во тьму. Больше ничего не происходило, так что я спокойно вернулся в чумной портал и оказался в шахте к Харинзе. Попросил коллегу по нашей маленькой секте, я показал пальцем в сторону Шазы, чтобы он убрал своих отсюда. Потом дотащился до таверны и вышел из Диса. Совсем фигово себя чувствовал даже в игре. Да и вообще, если откровенно, мне вчера не хотелось продолжать тем более надо было посоветоваться с вами, прежде чем что-то делать. «Ладно, давайте решать уже», — сказал бомбовоз. «Последние дни черт знает, чем занимаемся. Где старый добрый кач? Гриндинг, фарм, путь в инсты пробит, завтра инфект откинется, Фулпати, пати, правда, без хила, но да фиг с ним. С непробиваемым танком и читерским утесом нам ничего не страшно. Что надо сделать, чтобы стать нежитью? Если не обратишь сегодня, я вылечу из клана». «Все мы вылетим», — хмуро заметил утес. «Давайте хоть посмотрим на описание расы, бонусы, штрафы». Я кинул в чат ссылку. Честно говоря, вчера пристально все изучить не успел. Меня больше заботило встреча с ядром. Нежить — разновидность существ мира дисгардиум, которые после смерти были подняты божественными или сверхъестественными силами. Это название применимо ко всем созданиям, функционирующим, несмотря на прекращение жизнедеятельности». Спонтанно возникающая нежить может быть найдена в любом уголке дисгардиума, чаще всего в виде мертвых или призраков. Самые известные представители нежити, такие как зомби или призраки, это вернувшиеся к жизни после смерти, обычно неспособные мыслить кровожадные твари, враждебные любым живым существам, с которыми сталкиваются на своем пути. Живые мертвецы стали использоваться в качестве инструмента ведения войны при старых богах когда первые некролиты-самоучки научились оживлять тела павших воинов в виде воинов-скелетов. Позже это знание превратилось в новую форму магии под названием некромантия, которая запрещена как в Содружестве, так и в Империи. Нейтральные расы также придерживаются нулевой терпимости по отношению к этой запретной магии. Души восставших мертвецов плохо связаны с их телами. Темная магия, поддерживающая состояние нежити, Служит буфером, препятствующим телу и душе соединиться должным образом. Вот почему нежить не воспринимает боль и другие тактильные ощущения от большинства физических раздражителей. И почему свет приносит такую боль живым мертвецам. Расовые бонусы. Что мне снег, что мне зной. Плюс 100% к сопротивлению к климатическим воздействиям. Подлейте мне еще той отравы. Плюс 100% к сопротивлению ядам. Ваша кровь токсична для всех живых. Воля чумного мора. Полное неподчинение эффектам контроля. Не дыши. Вы можете свободно находиться под водой неограниченное время. Каннибализм. Поедая тела врагов, вы восстанавливаете 5% очков здоровья каждую секунду. Неутонимость. Вы не нуждаетесь в отдыхе. Показатель бодрости деактивирован. Расовые штрафы. Абсолютное зло. Разумные расы дисгардиума не испытывают к вам ничего, кроме ненависти. Убивающий свет. Плюс 100% к получаемому урону от магии света. Исцеляющие заклинания света наносят вам урон вместо лечения. Я не чувствую ног. Скорость передвижения пешком снижена на 25%. Это для живых. Минус 50% эффективности зелий здоровья и маны. Что за урод? Минус 75% от харизмы. «Здесь воняет. От вас исходит устойчивый дух гниющей плоти». «Значит, вонять будем всем кланам», — резюмировал бомбовоз, дочитавший последним. «Что ж, это утешает. Ну что, обращаемся в нежить?» «А инфект?» — вспомнил я о Малике. «Вызываем?» «А что с ним?» — пожал плечами Краулер. «В песочнице Тристада можно быть только человеком. Выборы ему придется делать при выходе оттуда». Так что речь пока только о нас. И мы вроде вчера еще все решили. Но сообщить надо. Я выйду, позвоню ему, чтобы прыгал сюда». «Прошу меня извинить», — перебил Эда, подошедший Дьюла. «Алекс, отойдем ненадолго?» Парни, понимающие, кивнули, и я двинулся за строителем. Он вышел на улицу и направился к святилищу. Форт выглядел безжизненным и опустевшим. Здания, кроме таверны и храма, не пострадали. Исчезли тела погибшей нежити и наемников. Кровь тоже. Но при этом сама атмосфера давила. Даже воздух казался гнетущим и смрадным. Возможно, из-за армии мертвецов поблизости. И это странно, потому что я сам, став нежитью, перестал чувствовать запахи и осязать отмерзшей плотью, оставив дефолтные настройки персонажа. Мы поднялись на вершину пирамиды, служившей фундаментом храма, который возвышался здесь еще два дня назад. «Видишь развалины?» спросил Дьюла. Развалины? удивился я. Здесь же ничего не осталось, только мусор какой-то, но он вроде и до храма тут валялся. Мусор, Дюла вздохнул. Ты не строитель, поэтому не видишь. Да, что-то растощили мертвеки, но только то, что нашли. Я вижу больше. Почти 90% всех строительных материалов сохранилось. Дерево, камень, песок. Их можно вроде как добыть, а можно починить. Я в силах восстановить храм, или, раз уж мы теперь на стороне зла и не собираемся этого делать, разобрать на ресурсы. Оставь пока как есть, — ответил я. Когда придет время восстанавливать храм, я сообщу. Как скажешь. Могу пока отсюда позаимствовать немного ресов. Хочу починить таверну. Думаю, да. Таверна — сердце форта. Без нее никак. Ухмыльнувшись, Дьюла прошел к тому месту, где располагался алтарь. Достал инструменты и принялся стучать киркой по воздуху. Так это выглядело со стороны. Вот тебе и реализм, подумал я. Процесс добычи ресурсов меня заинтересовал. Я подошел ближе и убедился в том, что дьюла действительно колотит по воздуху. Но кирка, не достигая груды мусора, встречала сопротивление, обо что-то ударяясь. И при каждом ударе раздавался отчетливый стук. Что ж, если в игре есть внепространственный инвентарь, а при луте крысы-зомби и зомби, аккуратно собранные внутренности сами вываливаются тебе в сумку, можно поверить и в невидимые для нестроителей развалины. Впрочем, ничего удивительного. На руднике я не видел руды, даже если Мэнни показывал на нее пальцем. Скалы да камни. А когда мы впервые сюда пришли, здесь тоже были развалины? Так точно, — ответил Дьюла. Но их я разобрал, потому что отремонтировать было невозможно. Не было у меня такого проекта. Какого? «Светилище ушедших. Я потом ради интереса поковырялся на аукционе, поискал в сети. Ничего подобного нигде не упоминается». Дилла вдруг прекратил стучать киркой. «Так, Алекс, отойди-ка». Сдвинув меня с места, он стал разбирать невидимые завалы. И вдруг, вместо исчезнувшей кучи мусора, прямо из воздуха проявилось лежащее на земле тело. «Клянусь рылом бегемота, это же... это же Анф!» Это действительно было тело погибшего инсектоида. А я еще удивлялся, куда подевались стражи. Даже вчера подумал, что их поднял лич и присоединил к своей армии, но никого похожего среди прислужников Шаза не было. А если... Я выделил труп анфа и активировал чумную анимацию, мысленно благодаря Шаза за подаренную энергию. Поднять Анфа Каликода 307 уровня как нежить. Стоимость 1000 единиц чумной энергии. «Поддержание чумной анимации 1000 единиц чумной энергии в сутки». Подтвердив, я получил новый запрос системы. «Сохранить разум поднимаемого анфа, каликода 307 уровня». «Бездна», – прошептал я, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке. «Да». Через час, когда зарядил мелкий летний дождик, к нашему клановому совещанию добавились сатир, суккуба, инсектоид и раптор. Мертвые, с отвисающими пластами плоти, гниющими ранами и кое-где проглядывающими костями, но живые. Дьюла в одиночку расчистил пространство у алтаря, выкопав все тела, а я не пожалел темной энергии, чтобы поднять всех бывших стражей. «Я вылез из самой глубокой задницы!» — проворчал Флейгрей. Он отчаянно чесался, хотя по всем медицинским показателям зудеть у него ничего не могло. Из-за отмерших нервных клеток. «Даже не знаю, где ты меня провел, Скиф. Мы не договаривались, что я обращусь в это». Он указал на себя. «Да меня засмеют преисподней». «Прекрати чесаться, Флей, задолбал». Сморщилась Сукуба. Она сохранилась лучше всех, но часть облезшего скальпа, пробитая щека и обломанный маленький рог, не позволили бы назвать ее красивой ни при каких обстоятельствах. Тем более стражи растеряли все свои способности, приобретя стандартные BRV-Gruzzi из зомби-арсенала. «У тебя фантомный зуд, и ты своими когтями делаешь только хуже. И если не понял, никакой преисподний тебе не светит. Мы привязаны к скифу намертво!» Смех Неги можно было назвать истеричным, если бы он не казался таким жутким. Успокоившись, Суккуба высунула язык сквозь пробитую щеку и скривилась. «Боюсь, на конкурс красоты преисподней меня не возьмут», — сказала она. «А пить как? Это сколько же прольется?» «Да и проймешь ли это тело алкоголем?» — засомневался сатир. «Я обязательно испробую все его возможности», — угрожающе заявила Сукуба и посмотрела на меня. «Босс, теперь я понимаю, о чем мне твердил тот лич». Краулер с бомбовозом не застали живых стражей. В тот день они были на пути к инстам, а теперь молча офигевали и не вмешивались. Тем более, что и Рипта с Анфом не молчали, и их возмущенные верещания и стрекот лишь подливали масло в огонь. Что и говорить, стражи были очень недовольны. Особенно тем, что стоит закончиться моим запасом чумной энергии, и они снова падут замертво. Также оставался вопрос, куда они денутся, когда я выйду из игры, но это можно будет выяснить только опытным путем. Не знаю, что подействовало, необходимость подчиняться своему легату или авторитет, вряд ли, лидера клана. Но когда я рявкнул «заткнитесь», все стражи умолкли. Больше всего меня бесил пронизывающий душу вибрирующий стрекот инсектоида. Так что я призвал Игги и отправил их со старшим почти сородичем Анфом молча беседовать в сторонке. А сам заговорил. «Спящий тиамат сможет вернуть всем вам прежний облик и жизнь». По крайней мере, так мне сказал Бегемот, а я склонен ему доверять. Так что в глобальном плане ничего не изменилось. Нам по-прежнему нужно построить храм в пустыне. Рипто издал короткое верещание, и Флей ему все перевел. «Почему не здесь?» Бомбовоз кивнул в сторону Капища. «Ты же можешь посвятить его Теамат. Она снимет с тебя метку Чемного моря, вернет человеческий...» «Под носом Оборвал его мысль Краулер. «А что лич?» начал спорить бомбовоз. Наемники, стражи, плюс из-за присутствия скифа вряд ли лич снова станет неубиваемым. Нет, перебил я. Просто поверьте, нет. Нам и до нашествия нежити нужно было два храма. И сейчас ничего не изменилось. Без чумного мора мы никто, а ядро не простит второго предательства. Отберет все способности и навесит дебаф. Даже если мы справимся с этим, восстановим храм бегемота, вернем бога, «Перестанем быть нежитью и зачистим армию лича? Нам не добраться до второго святилища, а так у меня есть портал на Холдест». «Что?» Разом завопили все. Даже утес встрепенулся. Выпучил глаза и перестал меланхолично зевать. «Я много чего набрал в сокровищнице. По броне не видно было, что ли? Или по тем артам, что я тебе выслал, Краулер? Давайте уже решим вопрос с вашей сменой фракцией, а потом займемся разбором лута». Сейчас очень глупо вступать в новую конфронтацию с Чумным Мором. Надо использовать расовое преимущество нежити. Все климатические и стихийные дебафы нам будут пофиг, понимаете? Захотим, пойдем изучать холдость. И черт с два, кто нас оттуда вытащит. Но это запасной вариант, потому что вряд ли мы справимся с тамошними тварями. Предлагаю всем обратиться в нежить. Я с минифоблик пробью точку телепортации возле святилища в пустыне. И уже там запустим работу над храмом если, конечно, строители согласятся. Сами же, как и хотели, прошвырнемся по инстансам. Прокачаемся и попробуем пустынных мобов. Мне для этого только ваншот-обилку сначала надо поднять. Раздалось два хлопка. К нам прыгнули ТИСы с инфектом. Краулер кратко пересказал им суть. Когда он закончил, быстро заговорил я. У ребят из песочницы жизнь таяла на глазах. В общем, решено. Я вас обращаю в нежить. Вам надо будет только подтвердить, после чего процесс перегенерации персонажей займёт сутки. То же самое сделаю и с негражданами. Они не в клане, поэтому придётся обращать каждого по отдельности. Это всё понятно, — протянул инфект. Но я так и не понял, что делать мне. Вор нервничал больше всех, начал жевать губу и хмуриться. Завтра ему выходить из песочницы. И парень сильно переживал при мысли, что ему не только придётся менять класс, расу и фракцию, так еще и появится он неизвестно где. «Малик, при перегенерации персонажа оставайся человеком. Посетишь наставника бардов, выучишь классовые навыки и потом прыгнешь на Каринзу. Тогда я тебя и обращу». «Все-таки барда!» — застонал вор. «О, черт!» «Валим, инфект!» — громко сказала Тисса. «Время!» Девушка послала мне воздушный поцелуй и забрала инфекта в тристат. Я еще раз вопросительно оглядел парней и, не получив возражений, обратил утеса, бомбовоза и краулера в нежить. Ребята вывалились из игры. Потом я переговорил с проснувшимся и протрезвевшим первожрецом спящих. В итоге Патрика пришлось просто выкинуть из клана, так как он наотрез отказался становиться нежитью. Да, честно говоря, я и в клан его приглашал просто ради того, чтобы он меня узнал. Сейчас Патрик волком глядел на окружение и бычился, периодически прикладываясь к бутылке. Стражи, замолчавшие после моей команды, так и не заговорили. Но я видел, как кипит нега и облизывается Флейгрей, глядя на бутылку в руках Патрика. Я сообразил, в чем дело, и разрешил. «Говорите». А через мгновение уже пожалел об этом, но затыкать их не стал. Нега орала мне проклятие в одно ухо. Рипта верещал в другое. Анф бешено обменивался с трикотанием с Игги, и только Флейгрей повел себя рационально. Он приблизился к Патрику и, указав на бутылку, что-то сказал. Старый пьянчуга рассмеялся, и вскоре оба, понебратски обнявшись, сели на лавочку и завели дружескую беседу, прерываемую смачными глотками огненного пойла. Нега, глядя на них, сорвалась разбирать завалы таверны и вскоре вернулась, победно потрясая, уцелевшими винными бутылками. Рипта -то тоже не сдержался, выкатил на улицу бочонок с Элем, пробил когтем дыру и подставил пасть под образовавшийся фонтан. Похоже, от таких новостей все бывшие стражи решили нажраться. Что ж, я их понимал и препятствий не чинил. Мне же перед вылазкой на Фронтир оставалось решить вопрос с негражданами. Пригласив Мэнни, Дьюлу и объявившегося в игре Трикси, я рассказал о необходимости постройки второго храма там, где ни одной другой расе, кроме нежити, на текущем уровне развития не выжить. Объяснил, что если они сменят расу, то вряд ли смогут посещать города-содружества. А значит и на работу нигде, кроме как у нас, не устроится. Да, можно будет удалить персонажей и создать новых, но тогда они потеряют прокачанное ремесло, результат многолетней работы. В качестве утешения показал классовые бонусы нежити. Для работяг неутомимость стала решающим фактором. «Алекс, скажи прямо, у тебя...» Мэнни замялся, потеребил шевелюру. «У нас есть шансы? Черт с ним, что мы как мертвяки станем выглядеть. Дело привычное, и так все время чумазы. То, что вкусы еды чувствовать не будем, тоже не беда». «Трикси любит вкусно покушать!» Запротестовал карлик. «Насчет этого не все так плохо», — улыбнулся я. «Это в настройках персонажа можно менять в любое время». Сноусторми не идиоты, чтобы делать совсем неиграбельную расу. Захотите выпить, вкусно поесть или м -м, заняться еще чем-то приятным, это все настраивается. А вот что касается шансов, то я совру, если скажу, что они велики. Совсем скоро против нас ополчится весь мир, и я без понятия, к чему это приведет. Мы слишком слабы, придется скрываться. Многое зависит от того, как долго нам удастся прятаться и как сильно получится развиться. Но и награда стоит рисков. Работы будет много. Руду мы сможем добывать редкую, а значит дорогую. За счет этого получать вы будете не только зарплату, но и процент от всех продаж ресов. Работяги, а Мэнни и Дьюла представляли интересы всех неграждан Кхаринзы, не торговались. Изначально я планировал предложить им чуть ли не половину, но потом опомнился. Клан несет большие расходы. Обустройство форта, зарплаты рудокопов и строителей стоимость материалов для постройки храма в пустыне, защита и транспорт по континенту. В общем, мы сговорились на 5% от общего объема продаж руды. И я решил, что нам все-таки придется принять в клан перевес, чтобы она взяла на себя все торговые операции. И еще придется привлечь ее брата недовеса, чтобы было через кого торговать в содружестве. Обсудить ее кандидатуру с ребятами я не успел, но время до выхода девушки из песочницы еще оставалось. Мэнни долго тряс мою руку. От того, что они будут вдоль, и бригадир растрогался. Слишком уж нетипичным был этот поступок в то время, когда даже виртуальные корпорации выжимают из работяк последнее, а инструментом обеспечивают за деньги. Под конец разговора, когда они уже решили выходить в Реал, чтобы обсудить все в своем кругу, я вспомнил еще кое-что. «Трикси, тебе нравится добывать руду?» покачал головой карлик. «Тогда, может, хочешь стать садовником?» Мэнни и Дьюла посмотрели на меня с недоумением. Я объяснил, зачем нам садовник, показал семя плотоядного древозащитника и молча стал ждать ответа. «Значит, плоды, кора и листва этого дерева стоят очень дорого?» Задумчиво вопросил Мэнни. «А еще это даст форту защиту?» «Так здесь и думать нечего! Трикси, соглашайся!» «Как он здесь сменит ремесло?» Перешел к сути Дьюла. Я могу забросить его в Дорант, пока он не выбрал новую фракцию. Да и сам под видом кого-то из вас туда прыгну. Ну что скажешь, Трикси? Карлик зарделся, почувствовав себя в центре внимания таких уважаемых персон. Чтобы стать садовником, нужно отказаться от ремесла рудокопа, которое, к счастью, он не успел хорошо прокачать. Зато садовник клана будет на стабильной высокой зарплате. Похоже, это дошло и до него. Карлик заулыбался. Это парелоба больших пальцев, и гордо сообщил: Трикси будет садовником! Трикси посадит дерево! Трикси начнет рыть землю!